Алена, скрываясь за углом повозки, следила за Бринком. Она решила попробовать еще раз уговорить боярина взять ее в ополчение, но побаивалась князя. Уже более недели Алена была в Коломне, но так ни к одной ополченской дружине и не пристроилась. Чужих не принимали. Среди ополченцев из своей деревни она тем более не хотела появляться, так же, как не искала до поры встречи с Еремой, ее бы сразу разоблачили и выставили из лагеря. Она страшно боялась этого, и поэтому все время, несмотря на теплынь, ходила в отцовских доспехах, в шлеме и с мечом на поясе. Когда в колонну приехал Бренк, она сразу же устремилась к нему. Но боярин и слушать ее не захотел, обозвав сосунком. Хотя Алена и пряталась за повозкой, Брянг все же увидел ее. — Ага! Эй, малец, а ну-ка, подька сюда! Тут княже мальчонка один, вратники страсть, как просится. Пристал, как репей. Алена несмело подошла и из-под наползшего на лоб шлема зыркнула глазами на князя. — Ты чей? — не без любопытства спросил князь. — Батянин? — Ишь ты! То-то, гляжу я, ты чуть не весь влез в отцовский шлем. Как звать-то? — Ален, Алёшка, Алексеем меня кличут. — Стало быть, Алексей, божий человек, на басурман собрался? Алена быстро закивала головой. — А не маловат? — «Княже, я во какой сильный!» Алена даже согнула руку в лоб и устремила на князя умоляющий взгляд. Он-то и поразил князя. В нем была и надежда, и страх, и смятение, и горделивая уверенность, смешанная с юношеским смущением, и одновременно какая-то упрямая требовательность. «Мамку мою вороги извели, Батя не помер. Куда я денусь? Возьми, княже. Глаза князя повлажнели, смягчились. Ладно уж, боярин, возьми его в отроки к моему стягу. Мальчонка, видать, и впрямь шустрый. Вот одежонку ему выдать бы по плечу, да и меч покороче. Вишен он своим отцовским все кочки на дороге посшибал. Ну, счастье твое! — воля княжеская, — проговорил уже более ласково Брянк. — Давай, беги со всех ног вон туда, на другой край города, где выдача идет. Скажи, — мол, князь велел обредить в доспехе по росту. — В шлем чуть поменьше, да и меч дать покороче. Беги. — Ой, княже! Алена чисто подевичьев сплеснула руками и, даже забыв сказать слова благодарности, помчалась по указанному направлению. Князь посмотрел ей вслед, сказал с легкой грустью. — Жалко будет, ежели убьют мальчонку. Из него добрый воин вышел бы. Проходя мимо толпы веселящихся сиратников, Дмитрий Иванович придержал шаг, и в его глазах мелькнули озорные огоньки. — Эх, боярин! Сам бы пошел в пляс. Да жалко, сан не позволяет. Все-таки я князь, да к тому же и великий, а люблю. Бренк знал привычку Дмитрия Ивановича подтрунивать над самим собой и засмеялся. — Вот справимся с мамаем, уж тогда и попляшем. Я, боярин, за одного веселого воина трех невеселых отдам. Веселый человек, ежели он за правое дело стоит, Душою чист и волею тверд. А я, княже, какую штуку приметил? Развел Бренк руками, шагая рядом. Люди свои дома кинули, на битву сошлись, А о я и слова не слыхал от воинов, Будто и зла на них нет. Князь помрачнел, ответил не сразу. «Зло есть, боярин, в каждом сердце сидит оно, как накипь в котле. Его снаружи вроде не видно, а ковырни оно в раз и выскакивает». Он помолчал, а затем добавил. «Русский человек выстрадал всем нутром неволю басурманскую, и ныне на врагов идет» как все едино землю орать или хлеб на гумне молотить. И тяжко да надо, пора пришла. А у Еремы этот день оказался совсем не из веселых. Едва только он вместе с Сенькой вышел из княжеского двора, как сразу же заторопился, хотя Сенька и приглашал его к себе домой. — Нет, брат. Мне надо кое-кого повидать, потом зайду. Он бросился разыскивать в этом человеческом водовороте своих односельчан-ополчанцев, Гридю Хрульца, Васюка Сухоборца и других, пришедших вместе с ним. Он наткнулся на них далеко за городом, на берегу Оки. Они гурьбой купались и немедленно пригласили окунуться и Ерему что он с удовольствием и сделал. После купания деревенские парни, только что прибывшие в ополчение, наперебой угощали его вареной, хорошо обжаренной курицей, кусками запеченной в муке баранины, насовали ему в рубаху пирогов с грибами и вишнями. Ерема ел и все искал случая осторожно, как бы ненароком спросить об Алене но один из парней сам бухнул. — А ты ведаешь, Ерема? Твоя Алена уже с неделю как утекла из деревни. У Еремы сразу застрял кусок в горле. — Как утекла? С кем? — А шут ее знает, с кем, равнодушно пережевывая пирог, сказал парень. Сказывают подалась не то в Москву, не то куда подали. Сердце Еремы пронизала нестерпимо острая тревога, настроение мигом испортилось до крайности. Сославшись на неотложные дела, он наскоро попрощался и ушел. Стало быть, утекла. А он-то собирался на денек заскочить в деревню, ведь недалеко же. А теперь как же? Ерема отправился бесцельно бродить по лагерю, и все ему было не мило, все раздражало и злило его. Со злостью он и плясать пустился в одной молодежной толпе, остервенело выделывая ногами невообразимо крутые коленца. Знакомый ратник громко подбадривал его. — Эх, Еремея, не жалей лаптей! Сплетем лапти новые, веревочки шелковые! Толпа улюлюкала, и всячески подзадоривала Плесуна. Пересвет, еще одетый в длинный стихарь, возвышаясь над всеми, стоял впереди в кругу и с восхищением следил за ногами Еремы. Он тоже был молод, и азарт пляски постепенно вливался в его жило. При каждом удачном коленце Плесуна он крякал, топал ногой, и локтем больно толкал в бок. Тот отодвигался, но длиннорукий собрат опять доставал его. И вдруг, перекрестившись, огромный неуклюжий пересвет, словно глыба, ввалился в круг и, заметая хвостом стихаря пыль, пустился в пляс, лихо приговаривая. «Я вечер млада в оперу была». Ни у батюшки, ни у матушки, Я была млада у дружка, Я не мед пила, ни полпивцо, Я пила млада хмельну бражечку. Я не чарочкой и не ковшиком, Я пила молода из полуведра. Кругом стоял сплошной рев сотен глоток. Ай да монах! Гляди, Роби, как ссор метет, ай, спесенник, А ловок чертяка. И уродится же этакая детина, Ха, на монастырских хлебах и блока в быка выбухается. А слябя укоризненно качал головой Брат Пересвет, великий грешник. В Троицком монастыре отец Сергий за сие поди на целую неделю посадил бы на хлеб и воду. А пересвет так разошелся, что в пылу раза два чуть не сбил Ерему с ног и, в конце концов, вышиб его из круга. Вытирая пот, Ерема зло сплюнул. Бугай монастырский! Настроение у Ерема испортилось еще больше. Злобствуя на всех монахов, какие только есть на свете, он выбрался из толпы. Солнце уже давно скрылось за бугром, но прохлада летних сумерек не уничтожила досадной злости. Проклятый монах так и стоял перед глазами Еремы. Немного отлегло только тогда, когда он принял участие в стрельбе из лука по яйцам. Это была хитрая штука. На ветку с рогулькой клали яйцо, а под веткой подвешивали сумку. Надо было так метко выстрелить из лука, чтобы чуть задетое стрелой яйцо свалилось целёхонькое в сумку. Тогда победитель получал его в награду. Те, кто разбивал яйцо, многочисленные судьи, стоявшие кругом, с гоготом относили к яичникам а тех, кто промахивался, к молочникам. Эта игра была придумана боброком и пользовалась у ратников огромным успехом. Ерема рывком сдвинул на затылок шапку и ухмыльнулся. Стрелок он был отменный. Протолкавшись вперед, он вызывающе крикнул. — А ну, клади яйцо какое поболее! С утра в животе кошки скребут! Яйца дожидаются. Ратники расступились, заспорили. Кому попадет сей вихрастый? К молочникам или к яичникам? Один из молочников, отдавая Ереме лук, едко заметил. — Не спеши языком, парень, торопись с делом. — У меня за языком и дело завсегда скачет, — в тон ему ответил Ерема и стал прилаживаться. — Жалко, малость темновата. Когда Ерема уже готов был пустить стрелу, за его спиной внезапно раздался голос. Пропало! Вот те, Христос, пропало! Ерема резко обернулся. Перед ним, широко расставив ноги, стоял пересвет. — каркой тут, ворона чернохвостая! — сдерживая злобу, сказал Ерема. — Чего пропало? — Небо! — с невинным видом ответил пересвет. Дыру в небе стрелой пробьешь. Как туда полезешь залатать? Тьфу! Навязался ты на мою голову, дьявол долгополый. Прилип, как репей, к хвосту. Ерема зло бросил лук. Все, иди на удачу, теперь, не жди. — Где монах, там делу прах, — заметил кто-то глубокомысленно. Ерема шел и зло плевался. Ну и денек распроклятый выдался. То одно, то другое. А всё монах сей, чтоб ему на том свете. Ерема не договорил. В сумерках он споткнулся, а камень и чуть было не упал. Дрожа от злости, схватил его и силой швырнул в лужу. Подняв фонтан грязи, камень выкатился на другую сторону лужи, прямо под ноги молодому ратнику одетому в новенькие блестящие латы и такой же шлем. Теперь все это было измазано. Этим ратником была Алена, которая только что получила со склада доспехи. В сумерках, да еще в мужской одежде, Ерема не узнал Алену и со злой досадой заорал. — Чего шляешься тут, молокосос? Алена тоже не узнала сначала Ерему и потому с мальчишеским проворством схватила тот же камень и бросила его в лужу. На этот раз Ерема оказался обрызганным с головы до ног. — Ах ты, дрызгун паршивый! — закричал он вне себя, и от гнева, выхватив меч, устремился к Алене. Алена не на шутку испугалась и бросилась на утек. Она добежала до повозок, Ужом завелела между ними и, наконец, юркнув под одной из них, с размаху угодила в живот ослябе. Тот поперхнулся облые и начал истово креститься. Ерёма схватил Алёну за штанину, а ну вылезай, сопляк, я тебе покажу. Только теперь Алёна по голосу узнала Ерёму. Но тем крепче держалась за полустихаря ослябе и все глубже забиралась под его упитанную коленку. Если сейчас она покажется Ереме, ратного лагеря ей больше не видать. И это тогда, когда ее принял сам Дмитрий Иванович и распорядился выдать ей доспехи. Пересвет загородил Ереме дорогу и слегка отодвинул его в сторону. — Акстись, добрый молодец, алюма лишился. По что чадо клюешь? Ерема остолбенел. опять монах. Его даже оторыб взяла, уж не играет ли с ним нечистая сила? Он сжал кулаки, постоял с минуту и круто повернувшись исчез в темноте. С дьявольским наваждением он не мог затевать драку. Алена тихонько выбралась из-под ноги ослабе и огляделась. «Ушел! Ушел! Не робей, парняга!» — ласково подбодрил ее пересвет. При свете горевшего неподалеку от повозки костра монахи с любопытством начали рассматривать Алену. Аслябе хлопнул себя по коленке, зажатой в руке воблой, и участливо воскликнул. «Ай, херувимчик! Ай, ангелочек!» — Да от кель же ты объявился, желторотенький? Алена из-под лобья посмотрела на монахов. Опасность миновала, и она осмелела. Недельное пребывание в лагере с мужским засильем показало, что надо вести себя независимо, иногда развязно, а то и задиристо. Ей так легче было скрывать, что она девушка не обращать внимания на непотребные мужские слова и действия. Поэтому, толкнув шлем несколько на она бросила дерзкий взгляд на ослябю. — Аль не ведаешь? Мамка родила? — «О -о -о -о загоготал пересвет. — Во, малец! Сразу видать добрых кровей! Ослябя укоризненно покачал головой. — Непотребные словеса, молвишь? Куда путь-то держишь? А на мамая? Пересвет вновь громко захохотал. Во, храбрец! Алеша Попович! Одним махом семерых побивахом. Тебя как ключат-то? Э, Алексеем. Алешкой мать звала. Вишь, угадал. И впрямь Алеша Попович. А Слябе стоял на своем. Так уж и Попович. Мал ты больно. Мать, поди, во как убивается. — Да меня сам Митрий Иванович к стягу своему приставил, — с вызывающей гордостью сказала Алена. Да — Доспехи вот и меч выдали. — Мы тоже к стягу княжескому приставлены, — проговорил Пересвет. — Стало быть, вместе будем его оберегать. — А ты, брат Ослябия, не кори, Алексея. Мал да мал, хоть и мал да удал. Пущай ратному делу обвыкает. — Идь не девка чай, а мужик. — И такое промолвит девица. — В грех водишь, — произнес ослябе и покосился на Алену. Та похолодела и замерла. А пересвет не унимался, подзадоривая ослябе. — А поди, брат ослябе, не срабел бы, ежели под бачок. Этакая пухленькая подгреблась, а? Тьфу! Дурно смех! А слябия, подняв глаза к небу, перекрестился. Греха не боишься, сан монашеский оскверняешь. Ох, брат Александр, кипеть тебе в котле у дьявола! Как есть кипеть, помяни мое слово! На медне поймали тут спиток баб, не слушая о слябию, обратился пересвет к Алене. Кольчуги, шеломы понадевали, мечи привесили. В мужиков махрохвостые обрядились, и мратники допрос чинят, отчего у вас ни усов, ни бород нету. А они не мы отроки, как подрастем, все будет, смехота. А все же угадали, замирая от тайного страха, спросила Алена. В раз! Как шеломы это с них сдернули, так их косищи рассыпались по плечам. В отрезать то ли пожалели, то ли забыли. Умора. Но тут их и сапали и к воеводе. — К воеводе! — воскликнула Алена, невольно хватаясь за шлем. — А зачем? — Домой всех прогнали. Раз, баба, сиди дома. Неча в мужиковские дела встревать. — А жалко! С легким вздохом прибавил Пересвет, с ухмылкой поглядывая на Ослябе. — Там, брат Ослябе, одна мала, -мала — Добра? — быстро спросил тот, даже подавшись вперед. — Добрей некуда, — закатил глаза Пересвет. — Брови черные, грудь копной, а щеки — ягоды. Калач не баба, тебе бы в самый раз. — тфу твой искуситель опомнился о слябе и быстро закрестился пересвет подмаргивал оленне и раскатисто хохотал потом приутих немного и сказал уже без смеха я же пошутил брат о слябе ты уж не серчай на меня пересвет лег на спину запрокинул руки за голову широко раскрытыми глазами уставился в небо и сказал с какой-то тоскливой грустью, — Ты, брат, ослябя, смирный, набожный, а я монах-воин. Я все земное страсть как люблю и веселье люблю, зато и на битву с мамаем иду. — Э, мели, Емеля, твоя неделя! — отозвался ослябя и безапелляционно добавил. Грех все то, суета мирская. Язык твой, враг твой. Из тебя, Александра, блажь без удержу лезет. Из меня, брата, слябя, не блажь лезет. Из меня человек наружу просится. Загадочно проговорил пересвет и, закрыв глаза, надолго умолк. Уже совсем стемнело, и костры у повозок постепенно гасли. А слябе начал укладываться спать, Алена тоже примостилась у колеса, подложив под голову вещевой мешок. Она долго не могла уснуть, слишком много было дневных волнений. Но и теперь, когда она окончательно закрепилась в ополчении, забот было еще немало. Вспомнила про молодух, коих воеводы отослали домой. Вот растяпы, — подумала она, — забыли косы обрезать. Она-то обрезала, и даже без шлема в одной шапке ерихонки выглядела совсем по-мужски. Теперь бы не промахнуться, не выдать себя ничем. А ерему она еще увидит, когда все завершится. Ослябе заснул скоро, посвистывая носом, а Пересвет не спал, ворочался, покряхтывал. Как видно, его одолевали какие-то тягостные, неотвязчивые думы. Алене невольно пришли в голову последние слова Пересвета о человеке, который из него наружу просится. Чудно! Какой же такой человек у него на волю просится? Терялась она в догадках.